Хозяйка будет очень недовольна. Я дам тебе телефон прачечный, и ты сможешь предупредить меня заранее. Спасибо, Фло. Затем он с благоговением произнес, «Это был самый чудесный вечер в моей жизни». Джерард Дэвис был седьмым парнем, с которым она переспала. Фло серьезно считала, что вносит вклад в победу над врагом. Благодаря Томе Омара она узнала, что заниматься любовью – самая восхитительная вещь на свете, и хотела поделиться своим опытом с несколькими застенчивыми молодыми людьми, которым предстояло воевать за свою страну. Ее сердце переполняли чувства, когда она думала о том, что они пойдут сражаться и, возможно, даже погибнут, унося с собой воспоминания о том чудесном времени, которое они провели с Фло, красивой молодой женщиной из Ливерпуля, благодаря которой чувствовали себя такими особенными. Для Фло важно было не забеременеть. Она как бы, между прочим, спросила у Салли, как предохраняются они с Джоком. — Пользуемся презервативами, их выдают морякам. — Думаю, их можно купить в аптеке, но не уверена. Салли усмехнулась. — А тебе это зачем? — Да так, просто интересно. Фло даже представить себе не могла, что она пойдет в аптеку покупать презервативы, поэтому она вставляла губку, пропитанную уксусом. Однажды она слышала, как женщины в прачечной говорили, что это самый безопасный способ. Но Фло не оставляла ощущения, почти уверенность, что она уже никогда не будет иметь детей. Когда у нее забрали мальчика, способность рожать как бы увяла, сошла на нет. Сразу после свадьбы Марты пришло письмо от Белл, где она сообщила, что ждет ребенка. «Естественно, я буду уходить из ВТС», — писала она. «Боба переводят в Северную Африку, поэтому я скоро вернусь в Ливерпуль. Мне надо будет найти какое-то жилье. Может быть, я смогу помочь тебе в прачечной, если это будет какая-нибудь сидячая работа». Фло сразу же ответила, что будет очень рада принять Беллу себя, пока она не подыщет жилье, и при необходимости сама придумает для нее сидячую работу в прачечной. Она купила две унцы из шерсти, чтобы связать детскую кофту, но в апреле пришло еще одно письмо. Бел писала, что у нее случился выкидыш. «Ты представить не можешь, Фло, что значит потерять ребенка. Я остаюсь в ВТС, хотя я так мечтала жить на площади Уильяма и работать в этой знаменитой прачешной». Незаконченное вязание пришлось отложить. Как много потрачено времени на изготовление детских вещей, которые никто никогда не будет носить, — печально думала Фло. Она написала Бел, «Я бы никогда не хотела этого узнать, но...» «Я могу представить, как это больно — потерять ребенка!» Фло гордилась тем, как она управляется с прачечной уже четыре месяца, с тех пор, как Стелла Фриц вернулась в Ирландию. Кроме сестер-близнецов Холбрук, теперь у нее работали две молодые матери-подруги, каждая по полдня. Лотти приходила в полдень вместе с несколькими крепкими крапузами в большой черной коляске, а Мойра забирала их домой». Чернорабочая она взяла Пегель Юис, женщину ростом всего метр сорок. Ей приходилось уходить пораньше, чтобы успеть приготовить поесть трем своим парням, работавшим в доках и приходившим домой голодными, как волки, готовые съесть даже мебель, если не было еды. Когда мальчишка-разносчик Джимми Кромер, нахальный, но надежный сорванец, сказал, что он увольняется, потому что ему предложили работать со строителями и будут платить на пять шиллингов в неделю больше, Фло немедленно повысила ему зарплату на десять шиллингов. Джимми пришел в восторг.